Глава 5. 16 признаков человека с развитым социальным интеллектом. Возможно, вы точно не знаете, что способствует развитию социального интеллекта. Однако вам наверняка доводилось сталкиваться с людьми, которые вечно выбирают неверный тон и стиль поведения, и этим вызывают либо раздражение, либо почти физический дискомфорт. Манеры проявление социального интеллекта. Однако традиционная вежливость, кажется, выходит из моды. Создаётся впечатление, что в стремлении вести себя как все, мы теряем личностные особенности. Мы хотели бы строить отношения так, чтобы всем сторонам было комфортно, но не должны всё же подавлять эмоции и чувства и всегда ограничиваться лишь вежливым кивком или сдержанной улыбкой. Одно не исключает другого. Люди с развитым социальным интеллектом могут демонстрировать взгляды и поведение, выходящие за рамки социально приемлемого. Они ведут себя так, чтобы общаться с другими с разумной долей непринуждённости, но при этом не жертвовать своей обычностью и не зажимать себе рот. Разумеется, именно так и создаётся эмоциональная связь, к которой мы так стремимся и благодаря которой развиваемся. Обсудим основные качества людей обладающих социальным интеллектом. Первое. Они не пытаются добиться сильного эмоционального отклика от каждого собеседника. Порой люди акцентируют собственные достижения, пытаются вызвать восторг или подчеркнуть, какие сложности пришлось преодолеть. Цель вызвать к себе особую симпатию. Чаще всего такое случается, когда тема разговора не вызывает отклика Собеседнику приходится притворно демонстрировать эмоциональную реакцию, что для него некомфортно. Так вот, люди с высоким социальным интеллектом никогда так не делают. Второе. Они не позволяют себе категоричных суждений о людях, политике, идеях. Чтобы показать отсутствие социального интеллекта, проще всего бросить фразу вроде: "Это дурацкая идея". Для вас она может и дурацкая, но всё же возникла, значит, для кого-то совсем не лишена смысла. Разумнее сказать: я не понимаю этой идеи и не согласен с ней. Категоричные суждения о людях или мнениях означают, что вы не видите альтернативных точек зрения, а так ведут себя лишь косные и недальновидные люди. Третье. Они не отметают критику и не реагируют на неё слишком остро. чтобы не казаться не готовыми к общению или ригидными. Сложнее всего строить отношения с теми, кого пугает даже мысль о том, что их поведение может кого-то задевать. Такие люди страшно сердится на любого, кто укажет им на проблему, что только усугубляет её. Развитый социальный интеллект предполагает, что человек способен сначала выслушать замечание, а уже потом отреагировать. Немедленная эмоциональная реакция без размышлений это защитная реакция. Четвёртое. Они не путают собственное мнение о человеке с фактами. Люди с развитым социальным интеллектом не говорят: "Он недоумок", как будто так и есть. Они скажут: "С ним связан неприятный опыт, мне было страшно, некомфортно". Пятое. Они никогда не делают слишком однозначных выводов о людях, исходя из отдельных поведенческих проявлений. Они не используют фраз вроде ты всегда или ты никогда, чтобы обосновать свою точку зрения. Вступая в дискуссию, говорят: "Мне кажется", а не "А вот ты вечно". Они знают, если формулировки не создают ощущение угрозы, Собеседник быстрее прислушивается к их аргументам и вступит в полноценный диалог, который может привести к нужным переменам. Шестое. Они выражаются точно. Им не свойственно ходить вокруг да около. Они говорят именно то, что хотели, причём спокойно, просто, чётко, осознанно. Они стараются как можно точнее сформулировать и донести свою мысль, а не просто получить от собеседника хоть какой-нибудь ответ. Седьмое. Они умеют держать разумную дистанцию. Другими словами, они не считают себя центром вселенной. Такие люди способны слушать окружающих, не боясь услышать что-либо пренебрежительное о своих суждениях. Они умеют абстрагироваться от своих проекций. и пытаются понять чужую точку зрения, не думая, что главное это их мнение. Восьмое. Они не пытаются показать другим их невежество или некомпетентность. Говоря собеседнику, что он не прав, вы не даёте ему шанса обдумать другую точку зрения, так как провоцируете защитную реакцию. Стоит сначала признать право собеседника на иное мнение. Любопытно, я об этом даже не думал. А потом предложить собственный взгляд. Я тут недавно узнал, что после этого обязательно надо показать, что признаёте за собеседником право на альтернативное суждение. Как тебе такое предложение? Тогда ему будет проще вступить с вами в диалог. Вы оба узнаете что-то новое и не будете просто защищаться. 9. Они признают право других на эмоции и чувства. Такие люди соглашаются с тем, как другой человек реагирует на происходящее, не обесценивают его реакции доводами логики и не пробуют его переубедить. К примеру, когда один говорит: "Мне сегодня не весело", другой ни в коем случае не отвечает: "Да ну брось, жизнь прекрасна". Важно понимать, что признать право на эмоции совершенно не то же самое, что признать справедливость взглядов и оценок. Во многих случаях вы вовсе не обязаны соглашаться с чужими идеями, однако важно всегда относиться к чужим эмоциям как к оправданным и заслуживающим уважения. Тем самым вы признаёте право человека быть собой, даже если у вас ситуация вызывает совершенно другой эмоциональный отклик. Иначе говоря, Вы принимаете человека со всеми его особенностями, даже если он отличается от вас. 10. Они признают их теневая сторона это черты характера и поведенческие проявления, которые раздражают в других. Недовольство, которое вызывают у нас не слишком следующие политики, может быть проекцией нашего страха. показаться недостаточно умными или квалифицированными. Искренняя неприязнь к слишком пассивному приятелю может указывать на подсознательное стремление уступить власть и влияние другим. Эта связь не всегда очевидна, но она точно возникает там, где проявляется сильная эмоциональная реакция. Если бы вам что-то на самом деле просто не нравилось, вы не стали бы реагировать 11. Они не дискутируют с теми, кто стремится не разобраться в проблеме, а выиграть спор любой ценой. Порой человек использует притянутые за уши аргументы или делает нелогичные выводы лишь бы оставить за собой последнее слово. Люди с развитым социальным интеллектом знают, что не все готовы общаться, учиться, расти, слушать других и заставлять бессмысленно. 12. Они слушают, чтобы понять, а не отреагировать. Слушая кого-то, они сосредотачиваются на словах говорящего, а не обдумывают свой ответ. Такой приём называется держать пространство. Это одна из важных метапрактик. 13-ая. Они не публикуют онлайн ничего такого, что стыдно показать родителям и объяснить ребёнку, или что может спровоцировать неловкую ситуацию, если увидит начальник. Рано или поздно хотя бы некоторые подобные публикации, а то и все, обязательно будут замечены другими. Более того, выставляя на всеобщее обозрение что-либо сомнительное, вы предаёте себя. Действуйте от имени той части своей личности, которая нуждается в чужом признании или одобрении. Четырнадцатое. Они не считают себя в праве судить, что истинно. Они говорят не «ты не прав», а «я думаю, ты не прав». Пятнадцатое. Они не плюют в колодец и не позволяют себе эмоциональных выпадов, чтобы выиграть спор. Пятнадцатое. Мы говорим, что человек плюёт в колодец, когда в случае разногласий он нападает на собеседника и уводит внимание от сделанных им замечаний. Кстати, возможно, впал нерезонных. К примеру, человек съедает 3 шоколадки в день, но говорит: "Не думаю, дети, что полезно есть так много сладкого". Его собеседник с достаточным уровнем социального интеллекта не скажет: "А ты кто такой, чтобы их осуждать?" Так как способен отделить заявление от говорящего. Не редко именно те, кто принимает проблему близко к сердцу, способны рассуждать о её важности, хотя со стороны такая речь, конечно, кажется лицемерной. 16. Они понимают, что главное отношение каждый из нас строит с самим собой и неустанно работает над этими отношениями. Главное, что понимают люди с развитым социальным интеллектом, заключается в том, что наше взаимодействие с другими это продолжение наших отношений с собой.